17. Огонь сжигающий мир. Чтобы не продолжать начиты тему, Киск схватил стул за ножки, и ударил его изогнутой спинкой о каменный пол. Спинка отлетела, расколовшись на несколько частей. Рама сиденья треснула, и Киск разломала её, дёрнув ножки в стороны. Хорошая древесина, сказал он, долго будет гореть. Что ж, если ничего и не получится, так хотя бы согреемся, сказала Аника. Поднявшись со стула, она передала его Кииску, а сама стала собирать разлетающиеся по залу деревяшки и сносить их к каминным решёткам. Кииск разломал все стули, что были в зале, после чего принёс из соседней комнаты ещё пару деревянных стульев, круглую вешалку и кучу ящиков и столов. Разломав всё это он с помощью Аники сложил дрова в очаги каминов, после чего, вытащив нож, принялся щепить доску на лучины для растопки. "Ну и теперь самый главный вопрос", сказала Аника, когда Кииск закончил своё дело. «Как ты собираешься разжечь огонь?» Киск растерянно посмотрел по сторонам. Затем принялся торопливо шарить по карману. Аника наблюдала за ним, с трудом скрывая улыбку. «Должны же где-то в этом доме быть спички», упавшим голосом произнес киск и не очень уверенно добавил. Гритти говорил, что если хорошенько поискать, то можно найти все, что хочешь. Аника, не сдержавшись, рассмеялась в полный голос. «Держи», — сказала она и, достав из сумки, кинула киску зажигалку. «Что бы ты без меня делал?» «У тебя там, похоже, запасы на все случаи жизни», — усмехнувшись, киск указал взглядом на синюю сумку Аники. «Почти на все», — девушка развела руками. «Нет только ничего, что помогло бы пережить конец мира». Киск отвел глаза в сторону и, черпнув зажигалкой, стал сосредоточенно поджигать лучину. Когда лучина загорелась, он поднес пламя к дровам, сложенным в камине. Тяга была хорошая, и огонь, быстро разгораясь, побежал по обломкам стульев и ящиков. Аника взяла несколько лочун и отправилась разжигать следующий камин. Когда огонь разгорелся во всех трёх каминах, Кийский, Аника та и дек к центру зала уселись на столы и стали ждать. Дрова потрескивали в каминах, по стенам плясали всполохи пламени в очагах. Было тихо и тепло. Для полного ощущения домашнего уюта не доставало разве что только спокойствия, разорванного напряжённым ожиданием того, что должно было произойти. А если не сработает? Тихо, почти шёпотом спросила Аника. Киск ничего не ответил. Мир исчезнет в одно мгновение или это будет похоже на вселенскую катастрофу? задал новый вопрос Саникен, и на этот раз требоу ответа дёрнула Киск за рукав. "Не знаю", сказал Киск. Он не испытывал сомнений в том, что стараясь уничтожить мир локуса, поступает правильно. Ужасающая порода на сообщество людей, где каждый человек был обречён на бесконечные скитания в мире призраков и бредовых видений, сходя с ума от невозможности найти верный ответ ни на один вопрос, не имела права на существование. К тому же, уничтожая этот псевдомир, Кис тем самым спасал десятки реально существующих цивилизаций. Он всё это прекрасно понимал и всё же чувствовал в душе щемящую боль и горечь, зная, что никогда уже не сможет забыть о тех, кто навсегда остался в сети Локуса. Он взвалил на себя право решать их судьбы, хотя был не бог, а всего лишь человек. Да, пожалуй, ни один бог из тех, что нам придумывали люди, не выдержал бы подобной пытки на протяжении миллионов лет. Подобная работа по силам разве что лабиринту. Вот кто поистине бог вселенной. Ты и сам-то успеешь, и когда всё начнётся, спросила Киска Аника. Попробую, ответил он, не глядя на девушку. А мне с тобой нельзя? Киск с тоской в глазах посмотрел на Анику. Если бы он только мог, то не раздумывая поменялся бы с ней местами. "Не бойся", натянуто улыбнулась Анька. "Я вовсе не схожу с ума от страха, просто неудачно пошутила". Огонь в камине, на который они смотрели, приобрёл необычный серебристый оттенок. Одна из прогоревших головёшек взорвалась, выбросив сноп разноцветных искр. Киск напряжённо сдавил руками край стала. В следующем мгновении пламя, загудев, взметнулось вверх по дымоходу. Упав вниз, столб огня выброзился из очага и разметал по полу горящие деревяшки. С нарастающим рёвом мерцающее серебристое пламя из источником которого теперь уже были не горящие обломки стульев, а какая-то иная, чудовищной силы вырвалось из камина, заполняя собой пространство зала. Киск столкнул Аленьку со стола, повалил на пол и придавил сверху своим телом. Когда огненный смерч пронёсся над ними, полив волосы, Киск приподнял голову, В двух других каминах происходило то же самое. Поочерёдно они выплёвывали в зал потоки растекающегося словно жидкий металл серебристо пламени. Киск вскочил на ноги, рывком поднял с пола Анику и толкнул её к выходу из дома. На том месте, где прежде находилась дверь, стояла глухая стена. Аника в отчаянии стукнула кулаком по стене, словно только она отделяла людей от спасения. Прижавшись спиной к дрожащей стене, Киск обернулся назад. По залу, закручиваясь в спираль, носился ослепительный огненный смерч. Что-то рушилось наверху, сотрясая потолок, с которого сыпались куски штукатурки и бетонная крошка. Одной рукой держа за руку Анику, другой, прикрывая лицо от пламени, киск бросился сквозь ураган огня на другой конец зала. Огненная спираль взметнулась вверх и, распрямившись, как пружина, ударила в потолок. Перекрытие между этажами разлетелось в клочья. Сверху со страшным грохотом упала расколотая бетонная балка. ударившись об неё, раскололся надвое упавший сверху лёгкий письменный стол с прозрачной пластиковой крышкой. От удара, сотрясшей стены, беззвучно вылетели стёкла в окнах. Звона бьющегося стекла не было слышно за рёвом пламени и треском рвущихся как картон стеновых панелей. Во всём зале только одни камины оставались пока ещё целыми. Добежав до окна, Киск подхватила Анику на руки, перекинул её через подоконник и следом выпрыгнул сам. Они оказались вдвоём на узкой полоске земли между разрушающимся домом и пропастью, в которую он должен был упасть. Мы сделали всё как надо, спросила Аника. Голос девушки был ровным. Она почти не испытывала страха перед приближающимся концом, отчаяние и тоска застилали её взор. "Да", ответил Киск. "Мы поступили правильно". В багровом сумрачном небе возникла чёрная точка. Стремительно увеличиваясь в размерах, она превратилась в диск с нечётким расплывающимся краями. Раскрутившись, диск принял форму воронки, жерло которой вытянувшись вниз, упёрлось в землю. Гигантский смерч, с каждой секундой становясь всё больше, втягивал в своё чрево всё, что касалось его чёрное крыло. Темнота поглощала мир. Киск сунул руку в карман и сжал в кулаке холодный стержень матрицы. "Аника", сказал он. "Я могу попытаться забрать тебя отсюда". "Только меня одну", спросила девушка. "Это всё, что в моих силах". Волна могильного холода, сходящая от приближающейся тьмы, накатилась на обрыв у края, которого стояли люди. «Смогу ли я жить в другом мире после всего, что было здесь?» С сомнением покачала головой девушка. «Я буду с тобой», — сказал Киск. «Решайся, Аника». Девушка нерешительно протянула ему руку. И в этот момент пожирающий пространство черной смерчи ударил в основание Скайлой. Безудержный поток небытия захлестнул людей, подхватил и понес их, затягивая в свою воронку. Аника, закричал Киск. Он летел куда-то в холод и мрак, слепо размахивая руками. Аника, где ты? снова закричал он. Он уже почти потерял надежду найти её, когда в какой-то миг почувствовал в своей руке холодную ладонь девушки. Киск стиснул пальцы Аники, сжимая в другой руке матрицу. Сознание Аники скользнуло через него, как сквозь проводник, и внедрилось в матрицу. Киск почувствовал, что другая его рука, в которой находилась ладонь девушки, уже пуста. Он засмеялся или просто что-то закричал от радости. В сознании его, находящемся на грани коллапса, оставалась только одна мысль: "Домой".